Лиана, как настоящая охотница, обладала тренированным нюхом, поэтому учуяла запах дыма первой. Она сразу все поняла, и на нее накатила волна доброго предчувствия. Даже забыла рассердиться на то, что Никитка сбежал тайком. Осталось только легкое удивления, как ему это удалось, ведь она точно не спала всю ночь. Когда происходящее дошло до всех, и они стали улыбаться, Тима сказал, «Нам понадобятся тряпки». «Зачем?» — спросила Машка. — Сёма думает, что весь дым пойдет сюда, и у нас есть шанс надышаться как следует, так ведь? — Да, — сказал Сёма. — Уж поверьте, я был на пожаре. Самое страшное — это задохнуться. Ну, раз так, Машка посмотрела вниз на свою юбку, отстегнула от своего пояса нож и протянула лиани Поможешь? У меня рука не поднимается. Машка упорно сопротивлялась, поведомым только ей одной причинам — переходу на форму по образцу военной. Все ходили в чем то подобном. Это было удобно и функционально. Естественно, единообразия в одежде не было, да никто к нему и не стремился. Одевали то, что удалось купить или добыть. На складах Левиафана был довольно приличный запас разнообразного обмундирования. Однако Машка упорно цеплялась за ту одежду, которая была на ней, когда присоединилась к группе. Возможно, это обеспечивало ей какую-то психологическую связь с прошлым, которую она до сих пор не хотела отпускать. И тосковала по дому, несмотря на то, что там у нее была жизнь, не сахар. В общем, отрыв от корней давался ей нелегко, но переносила она его стойко. Большинству в их группе было даже незаметно, что ее что-то держит и гнетет. Выдавала только юбка, с которой она не могла никак расстаться. — Ты уверена? — спросила Лиана, которая, возможно, единственная в полной мере понимала, что с ней происходит. — Да, из ваших одежек много не нарежешь, одни швы до да карманы. — Ну, как скажешь, — Лиана взяла у нее нож. «Где резать? А сколько нам понадобится?» Леона пожала плечами. «Кабы знать. Тогда давай с запасом режь здесь». И рубанула ладонью посередине бедра. Леона отянула ткань, проткнула дырку и, стараясь сделать это ровно, стала разрезать ткань. Машка, расставив руки в сторону, медленно поворачивалась по кругу, пока не сделала полный оборот и весь подол не упал к ее ногам. Леона сделала шаг назад и окинула Машку взглядом. Та стояла в высоких армейских ботинках на шнуровке и в довольно короткой юбки. Она испытывала неловкость от этого неожиданного частичного обнажения и беспрерывно маленькими движениями разглаживала то, что осталось от юбки. «Слушай, Маш, сказала Лиана, — «а так даже лучше. У тебя такие ножки красивые. Правда ведь, Сём?» «Мне неудобно именно тебе отвечать на подобный вопрос», — замялся Сёма. «Но определенно да». «Ой, да ладно, неудобно ему, скоромняга». «Что, не можешь комплимент девушке сделать? Тем более заслуженный!» Лиана размахнулась и своим излюбленным широким жестом шлепнула Сёму по плечу. «Ну, хватит вам уже!» Щеки у Машки стали стремительно разоветь, и она начала переминаться с ноги на ногу. «Мария!» — решительно сказал Сёма. «Вы без всякого сомнения произведете фурор среди мужского населения нашей лодки». «Чуть-чуть получше», — сказала Лиана. «Но все равно так себе. И искренности маловато». «Зачем юбку-то резали? Просто так?» Машка решила сменить эту неловкую для нее тему. «А то вон, дымом уже прилично так тянет». Она нагнулась и поднялась с земли отрезанный подул. Они растянули его с лианой и стали нарезать широкими полосами. После того, как отрезали первую полоску, Сёма взял ее и приложил к мокрой стене пещеры. «А это еще зачем?» – просила Машка, когда увидела, что он делает. «Так лучше дым останавливает», – ответил Сёма. — Мне кажется, не только дым. Через мокрую тряпку дышать вообще не получится, — скептически сказала Машка. — Получится, — ответил Сёма. — Тем более, что все полосы все равно намочить не сможем. Слишком мало влаги. — Сёма прав, — сказала Лиана и кинула ему еще одну ленту. — Ну, не знаю, — Машка скептически пожала плечами. — Вам виднее. — Просто поверь, — сказал ей Сёма, стараясь удерживать сразу две ленты прижатыми к стене. А количество дыма и правда заметно увеличивалось, его наносило ветром с побережья. В пещеру его пока попадало ограниченное количество, но сквозь просвет было видно, что в воздухе уже висит густой смог. Вслед за появлением дыма в лесу возникла оживление, постепенно переросшая в панику. Пока они разбирались с повязками, истерика обезьян достигла своего апогея, и крики стали удаляться вглубь острова. Из пещеры, судя по всему, можно было безбоязненно выходить. Было можно, но страшно. Сначала на всякий случай попробовали использовать дразнилку. Никакой реакции не последовало. Да ее и не могло быть. Даже если бы эти звери до сих пор дежурили в лесу, они бы ничего не увидели из-за дыма. Перед выходом они обмотали себе головы влажными тряпками, оставив только глаза. Юбка была довольно яркая, так что головные уборы получились нарядными. Когда Сема с девчонками вышли наружу, Дымом заволокло все настолько, что видимость упала до двух-трех метров. «Идем наверх», — раздался приглушенный тряпками голос Лианы. «Чем выше, тем лучше». И она махнула рукой на гору, у подножия которой они стояли. Все с Машкой кивнули, и они осторожно стали карабкаться по осыпающимся под ногами камням. Огонь стремительно приближался, дым становилось все больше, и они уже даже с трудом начали различать друг друга. Лиана протянула руку и взяла Машку за руку. «Возьми Сёму!» — крикнула она сквозь тряпку. «А то потеряемся!» Машка обернулась и протянула руку, но там никого не было. Она испугалась и хотела крикнуть Филиане, что Сёма пропал, но тут из тумана стала появляться смутная фигура. Она помахала ему рукой, а когда он приблизился, схватила его ладонь в свою и крепко сжала. Хорошо, что она оказалась между ними, потому что Машку начинала сильно мутить, резко заболела голова, и мир начал раскачиваться. Хотя последнее, возможно, только оказалось, а на самом деле это ветер швырял клубы дыма и создавал такую иллюзию. Но то, что ей было нехорошо, это был факт. Она крепко сжимала руки Лианы и Семы, старалась не сбиваться с шага и не спотыкаться, но с каждой секундой ей становилось все хуже и хуже. Наконец ноги подогнулись, и она стала оседать. Сознание она пока не потеряла, но силы те уже не осталось. Бережные руки подхватили ее с двух сторон. «Я понесу», — услышала она голос Семы. «Давай мне оружие и рюкзак». Это была Лиана. «Мне не помешает». Это опять Сема. «Не выпендривайся», — сказала Лиана, а потом последовал звук, который Машка интерпретировала как подзатыльник. После чего сильные руки подняли ее и положили на плечо, головой назад. «Неужели Лиана и правда влепила ему подзатыльник?» — подумала Машка, и от этой мысли не удержалась и хихикнула. Главное, чтобы юбка не задралась, она такая короткая, еще успела подумать она, после чего уже окончательно отключилась. За юбку она переживала напрасно. Смотреть здесь на нее было некому, кроме Семы. А он, слезящимися от дыма глазами, сквозь щелку между тряпками неотрывно следил за спиной Лианы, стараясь не потерять ее в дыму. Даже на дорогу не смотрел, а старался идти просто след вслед. Он знал, что Лиана выбирает наиболее удобный путь, насколько это возможно. Ветер, который так удачно начал гнать пожар к горе и обратил обезьян в бегство, теперь служил плохую службу и сгонял весь дым к подножию. Здесь он не успевал рассеиваться, а начал накапливаться. Выход был только один подняться как можно выше. Что они упрямо и делали, невзирая на полную падок сил и головную боль. Сема понимал, что они уже надышались, и в любой момент кто-то из них может потерять сознание, а это будет смерть для всех. Если первой упадет Лиана. То он, конечно, попробует тащить двоих, но сомневался, что у него получится. Даже легонькая Машка уже казалась неподъемной. «Судьба у меня такая», — подумал Сёма, — вытаскивать потерявших сознание девчонок из беды. Очень ясно вспомнилась ситуация, как он также тащил Лиану. Только вот там было чем дышать. Тут он заметил, что спина Лианы не стала ближе, но стала четче. Он хорошо видел поясные сумки, швы на одежде, структуру тканей. А еще минуту назад это был просто силуэт, пытающийся раствориться в дыму. Он скосил глаза в сторону. Так и есть, видимость заметно улучшилась. Это придало ему сил. Он слегка подкинул Машку на плече, чтобы перехватить поудобнее, и зашагал увереннее. Каждым метром пройденного пути дышать становилось все легче. Но голова продолжала раскалываться. Теперь это, наверное, надолго. Стоит выпить таблетку, а то сил нет терпеть. — Давай помогу. Услышал Сема голос, повернул голову и увидел Игоря. Тот спешил к нему, сбрасывая рюкзак. Сема кивнул и стал помогать осторожно переложить Машку со своего плеча на его плечо. Как только Машка оказалась у него, Игорь быстро, чуть ли не бегом, припустил вверх по склону. Он хотел поскорее вынести ее на свежий воздух. Сема поплелся к рюкзаку, который бросил Игорь. — Оставь, он никуда не денется, здесь кроме этих животных никого нет, — услышал он голос Крис. Он повернулся и увидел всех остальных, они стояли чуть выше по склону. Сема кивнул и пошел к ним. Они шли вверх еще минут двадцать, когда, наконец, догнали Игоря и Лиану, которые оторвались от них. Машка лежала на земле, голова ее была у Игоря на коленях. Лиана смачивала из его фляжки тряпку и протирала ей лицо. В себя девчонка пока что не пришла, хотя теперь находилась вне опасности. Дыма здесь уже практически не было. Запах — да. Пожаром пахло сильно. Но сейчас на всем острове, наверное, не найти места, где бы не пахло гарью. Зато воздух был прозрачным. Дымовая завеса осталась ниже, она, гонимая ветром, обтекала гору. Но и внизу интенсивность падала. Стена огня прошла дальше, вглубь острова, но в каком-то месте пожар остановился. Судя по ровной линии, огонь там встретил какое-то препятствие. реку, устекающая из горы, или глубокий овраг, пересекающий остров. Так или иначе, но огонь остановился. Тот лес, который он сожрал, продолжал еще гореть и дымить, но уже не так интенсивно. Огненная стихия постепенно теряла свою силу. Самый короткий путь к морю был тот, по которому Лиана со своей группой сюда пришли, и были основания думать, что к вечеру лес прогорит настолько, что уже можно будет попробовать пройти через него обратно. Никитка, где? вдруг сполошилась Василиса, неожиданно заметив, что кого-то не хватает. Мы не знаем ответила Лиана. «Но совсем недавно он был жив, иначе бы не смог устроить все это безобразие», она кивнула на горящий внизу лес. «Это же не вы подожгли?» «К сожалению, нет», ответил Игорь. «Мы не додумались, пошли в обход. Неудачное было решение. Возможно, не лучшее, но вы старались, за что спасибо», ответила Лиана. «На этом острове все выступили плохо», она сделала паузу. «Кроме Никитки». «Как вам удалось столько продержаться?» спросила Крис. «Успели укрыться в небольшой пещере, но вот чего я никак не могу понять, так это как он сумел выбраться незаметно из пещеры в мое дежурство? Теряю хватку». «Что с рукой?» — спросила она у Валеры. «Неудачно упал», — ответил он. «Стоит нам сойти на берег, как потом обязательно возникает очередь в регенератор. Что бы мы без него делали?» — сказала Сюз. «Хорошая новость для вас и не очень для меня, потому что за язык меня никто не тянул». Теперь придется выполнять обещание. Сегодня я для всех буду печь торт. В честь Никитки, но для всей команды. — У-у-у! одобрительно загудели все и захлопали в ладоши. — Не волнуйся, я тебе помогу! — раздался слабый Машкин голос. — Машуля, как ты? — Василиса присела рядом. — Голова болит, а так нормально. — Вы меня на себе тащили? — спросила она с Лианой. — Все нес, потом Игорь ему помог. — Машка сделала паузу. «Надеюсь, юбка не сильно задиралась?» Краснея вполголоса добавила она. «Маша, мы чуть не погибли. Как ты можешь об этом думать?» Удивилась ли она. «Не знаю. Оно само думается, без всяких сторонний Голова болит». «У вас есть большая аптечка? А то у нас только экстренные препараты. Тут нужно что-нибудь попроще. У меня тоже раскалывается. Надышалась дымом», — сказала ли она. «И я бы не отказался», — добавил Сёма. «Есть». Крис в твой рюкзак. «У нас с собой все есть, так что еле дотащили». «Да, я обратила внимание, что вы как-то сильно нагружены». «Моя вина», — сказал Игорь. «Мы немного запаниковали, что никак не можем высадиться на берег и помочь вам. Мы даже не знали, живы вы или нет. Торопились. Сначала была еще мысль из пушки с Левиафана пострелять. Но побоялись вас накрыть. Мы же не знали, где вы». «Будем считать, что все обошлось на этот раз» остается неясным вопрос с никиткой но мне почему то кажется что с ним все в порядке сказала ли она. час за часом пожар словил дым рассеивался и когда солнце уже начало клониться к горизонту все решили что можно двигаться к побережью выгоревшие джунгли уже должны были стать проходимыми вниз шли не спеша в развалочку наслаждаясь отсутствием опасности и необходимости бежать возвращение местных обитателей доставивших им столько проблем Они не опасались. Животные, сбежавшие от пожара, не станут спешить возвращаться на пепелище, особенно если пожар даже еще полностью не прекратился. Побитый камнями Сёма, который во время подъема забыл про боль из-за выплеска адреналина, теперь вновь ее почувствовал. Но он не стал терпеть и сдерживаться, а принялся кряхтеть и стонать. Из-за этого все его немного сторонились, и он шел особняком. Только Лиана подошла к нему один раз и укоризненно сказала. — Ну, потерпел бы. Ты же таблетку выпил. Видишь, все тебе сторонятся. — Да, но мне все равно. У меня все тело один большой синяк. Мне так легче. Потерпите уж. — Может, тебе чего посильнее вколоть? Там у ребят наверняка есть. — Не надо. Доковыляю как-нибудь. — Ладно, как знаешь, — сказала она и ушла вперед. А все, ма продолжил путь в гордом одиночестве. Когда начался лес, оказалось, что пройти через него гораздо сложнее, чем они думали, глядя сверху. Кое-где до сих пор продолжало гореть, и жар стоял нестерпимый. Приходилось выбирать путь через гарь, посылать кого-нибудь вперед, разведать, можно ли пройти. Получилось, что этот довольно небольшой отрезок пути, они шли довольно долго и вышли на побережье, когда солнце уже висело над горизонтом. Лиана первая заметила на фоне заката одинокую фигуру, сидящую на торчащем из воды камне метрах в ста от берега. Она пронзительно свистнула и помахала рукой фигура ответила тем же. «Ну, слава Богу, жив. Я хоть и верила в это, но, как не подумаю о нем, сердце все равно замирало», — сказала Лиана. Дальше в море вдруг что-то ярко заблестело. Это был корпус показавшегося над водой Левиафана. Лучи заходящего солнца играли на его обшивке. «Всем хороша наша посудина», — сказал стоящий рядом Игорь. «Одно плохо, маскировка не к черту». «Да уж», — согласилась Лиана, — Нужно будет иметь это в виду, потому что красить его мы точно не будем. Вскоре от Левиафана отделилась лодка и быстро поплыла к берегу. Когда она оказалась уже совсем близко, вдруг заложила крутой вираж и направилась к камню, на котором сидел Никитка. Лодкой управлял Сансаныч. Когда она ткнулась носом в берег, все увидели, что Никитка был не один. На его груди, вцепившись в куртку и испуганно озираясь по сторонам, сидела маленькая обезьянка. Никитка обвел взглядом присутствующих и остановился на Лиане. «Ругать будете?» — она пожала плечами. «Чего уж там, Победители не судят. А это значит представитель враждебного племени. Возможно, последний. Мне кажется, я уничтожил всех обитателей острова». Нижняя губа у него затряслась, а глаза заблестели. «Может, он вообще последний из своего вида?» «Не волнуйся», — сказала Василиса. «Выгорела только ближайшая к нам часть острова. Дальше огонь не пошел». Что-то ему помешало, скорее всего, река, так что его сородичи спаслись и будут дальше терроризировать всех гостей острова. Глаза Никитки забегали по остальным членам группы, стоящим на берегу, еще подтверждение словам Василисы. Все искренне закивали. Убедившись, что его не пытаются утешить ложью, он немного успокоился и сдержанно улыбнулся. — Ладно, прощайся со своим другом, нужно возвращаться на лодку, а то сил уже не осталось, — сказал Игорь. Никита, с сожалением, посмотрел на своего приятеля и, нехотя, полез из лодки на берег. «Сан -саныч, как дела?» – спросила Лиана. «Как дела?» Плохо – «Плохо. Парнишка целый день на камне посреди воды проторчал, а мы его не заметили». «Это никуда не годится. Мы на вас были сосредоточены. На склоне можно было наблюдать за вашими перемещениями, но по сторонам-то тоже смотреть не помешает». Сан Саныч раздосадованно хлопнул ладонью по борту лодки. «Если тебя это утешит, сегодня многие выступили не лучшим образом», — сказал Валера и продемонстрировал ему сломанную руку. Но, если только чуть-чуть», — Сансаноч Кисло улыбнулся, видно, продолжал на себя злиться. «За раз не уедем», — сказала Лиана. «Первым в регенератор пускай лезет Сёма, а то больше сил нет его слушать. Еще пять минут, и я его сама добью». «Такая любовь», — сказал Сёма и кряхтя полез в лодку. Остальные толпились на берегу. То ли не хотели ехать с Сёмой, то ли просто уступали друг другу. «Чего стоим?» — удивилась ли она. «Домой никто не хочет. Давайте, самые пострадавшие сначала. Маша, Валера, кто еще?» Она повернулась, ища глазами Никитку. А чуть дальше на берегу в это время разворачивался свой спектакль. Никитка относил своего дружка подальше, сажал на песок и долго что-то ему объяснял. Потом поворачивался к нему спиной и начинал идти к лодке. Оставшийся в одиночестве малыш выдерживал не больше пяти секунд, бросался вдогонку, запрыгивал ему на плечи, обвивал руками шею и прижимался своей головой к его голове. Никитка терпеливо его снимал, нес обратно, сажал на песок, и все повторялось снова. Все, кто был на берегу, постепенно втянулись в происходящее и молча ожидали развязки, чем же, наконец, все закончится. После нескольких повторений Никитка бессильно всплеснул руками и направился к своим висящим на загривке зверьком. «Я не знаю, что делать», — пожаловался он, подойдя поближе. «Ну, по-человечески-то прощаться не обязательно», — сказала Лиана. «Просто оставим его на берегу, со временем он найдет своих». «А может, его с собой взять?» — внезапно сказала Василиса. «Ни в коем случае». Лиана чуть не задохнулась от возмущения. «Брать с собой совершенно неизвестное животное на подводную лодку — это было бы в высшей степени неразумно». Вообще неизвестно, что от него можно ожидать. А вдруг он залезет куда-нибудь и повредит жизненно важные агрегаты. Мы все можем умереть из-за этого существа». «Это Барсик», — сказал Никитка, которого обидела слово «существо». «Ты ему уже имя дал», — удивилась ли она. «Он его, похоже, за мамку принимает», — сказал Игорь. «Почему за мамку? Скорее уж за папку», — вступился Сёма из лодки. «Это не имеет значения. Мы его с собой взять не можем». Не сдавалась Лиана, хотя и чувствовала, что общие симпатии находятся на стороне Никитки и со зверьком. «Лиана, ну, может, попробовать?» — сказала Крис. «Что значит попробовать? А если не получится? Если он освоится и выйдет из-под контроля? Нас его соорудичи двое суток в пещере продержали. Это очень агрессивный вид животных. Мы чудом выжили. Да, сейчас он напуган, ищет защиты. Но что будет потом? И если проба окажется неудачной, кто возьмет на себя смелость вышвырнуть его за борт? После этих слов Никитка сильнее прижал к себе Барсика, как будто его прямо сейчас хотели убить. «Ну, Ли...» — начала конючить Сюз. «Что, Ли?» — Лиана начинала сердиться. «Вы что думаете, я такая черстая и жестокая? На самом деле это вы безответственные. Гораздо гуманнее оставить его в естественной среде обитания, чем брать в качестве игрушки, от которой неизвестно что ожидать, на лодку. Но если все пойдет не так, как вам кажется, кто возьмет на себя ответственность по решению проблемы?» Я так и не услышала ответа на этот вопрос. Повисла пауза. Все понимали, что Лиана права, и крыть было нечем. «Я возьму», — раздался голос Сансаныча. Все удивленно посмотрели на него. «Наверное, я первый, кто должен быть против, поскольку отвечаю за корабль. Но ничего не могу с собой поделать. Интуиция подсказывает мне, что проблем не будет. А если будут, я беру их на себя. Предлагаю следующее». У нас в грузовом трюме в одном из отсеков стоят сетчатые перегородки для разделения грузов и двери из такой же стальной сетки. Мы можем освободить один из отсеков и устроить там клетку для этого малыша, а там посмотрим. Топить мы его точно не будем, но если он будет неуправляемым, высадим где-нибудь. Не лучший вариант для него оказаться в незнакомом месте, но хотя бы шанс. Вот такие условия я предлагаю, если Никитка, конечно, согласится» все перевели взгляд на него. Он растерянно переводил взгляд с одного члена группы на другого и одной рукой гладил Барсика. — Соглашайся, — сказала Василиса, — лучших условий все равно не будет. В каюте ему жить никто не разрешит. Никитка растерянно кивнул. — Ладно, — сдалась Лиана, — делайте, что хотите, но я не хочу слышать ни о каких проблемах, с ним связанных. Нет, если они будут, я знать о них обязана, но приложите усилия, чтобы их не было. Потому что вы все были за, И ответственность разделите. Не думайте, что Сансаныч один будет отдуваться. Все закивали. Поедешь вторым рейсом тогда, сказала она Никитке. Вась, езжай, ты пригонишь лодку за нами, а Сансаныч пойдет место готовить для питомца. Хорошо, Василиса забросила рюкзак и запрыгнула в лодку, как будто только этого и ждала. Боюсь, так быстро не успею, сказал Сансаныч. Но хоть начну. Никитос, ты как приедешь? Неси его в свою каюту? «И запритесь там, пока мы за вами не придем. Смотри только, чтобы он не сбежал, а то мы все огребем». Сансаныч подмигнул Лиане, она кивнула. «Даже не сомневайтесь», — сказала она и оттолкнула лодку от берега.